Глава третья. Жертва для богини моря. В Церерии великое множество религий, но чаще всего преобладает первобожие. Церерийцы поклоняются первым богам, тем, кто создал королевство из камня, огня, воды и воздуха. Но никто не говорит вслух о том, что в Церерии есть еще одна вера, пришедшая из диких земель — нарафитство. Эта религия соединяет в себе несколько мифологий, где главной является мысль, что бог — столик и весьма кровожаден. Настоящее. Континент Десарпил. Под куполом. Цикл. 9777. От прихода первых. Лье. 135. Несмотря на безоблачный день, ночью багряный мыс окутала буря. Как и всегда. Несмолкаемый ветер вместе с косым дождем пытались проникнуть внутрь дома. Обсидиан раздраженно придвинул оконный засов, и комната погрузилась во тьму. Но буря все равно заставляла старый дом скрипеть и дрожать при каждом порыве ветра. Диссерпил славился своими постоянными дождями, туманами и бесконечными ветрами. Обсидиан ненавидел здешнюю погоду всем сердцем. Ему не хватало солнечных лучей и тепла его уже тошнило от постоянного запаха рыбы и водорослей. В такие моменты он с наслаждением вспоминал всевозможные фрукты и ягоды, даже те, которые когда-то ненавидел. По крайней мере, здесь мы в относительной безопасности. Стоя у зеркала, успокаивал он себя, приглаживая выпавшие пряди. Маг прекрасно знал, что здесь власть драконьего короля ощущалась меньше всего. Это было идеальное место, чтобы спрятаться. Местный самодержец занимался лишь рыбным промыслом и поставками рома и жемчуга «Файервилл». Его мало заботило что-то еще, кроме поставок и хорошеньких девушек. Обсидиан глядел в свое отражение и не мог узнать себя. Бледная кожа, по лицу катились капельки пота. Под золотыми глазами виднелись синяки. темные вены шли по шее, мерцая вместе со стуком сердца. — Ты уверен, что в безопасности? В этот момент зеркало замерцало, и в нем в одно мгновение появился Багдест. В глазах обсидиана начало темнеть. Дыхание, как и биение сердца, гулким эхом отдавалось в ушах. Уходи, Багдест. Обсидиан быстро задышал, крепче схватившись за край раковины. Его затошнило. Ты умираешь. Я знаю, Маг бросил взгляд на кисти своих рук. Кончики пальцев почернели и болезненно запульсировали. «А значит, твой цветок останется без защиты. Маленькая Амалия будет совсем одна». Багдест злобно усмехнулся, наклонившись ближе, и прикоснулся рукой к зеркальной поверхности. «Что же с ней случится? Как думаешь?» «Заткнись», — прошипел маг. Лицо обсидиана скривило гримаса гнева. «Я тебе все-таки расскажу. Очень кратко» с наслаждением протянул зеркальный демон для начала с ней хорошенько позабавиться жаль конечно что ее хрупкое тельце будет изуродована закрой свой грязный рот золотые глаза обсидиана потемнели от злобы багдестст же лишь посмеялся а потом ее сила м -м, ее выпьют полностью и твоя маленькая амалия твой любимый цветок навсегда исчезнет заткнись Обсидиан со всей силы ударил по зеркалу, которое тут же разлетелось на множество осколков. Багровая кровь из руки медленно, как стук часов, закапала на холодный кафель. «Тебе ее не спасти», — промолвил Лик и исчез в отражении. Как только Багдест исчез, Обсидиан услышал треск паления в костре. Он не удивился, когда из небольшой искры перед ним в воздухе появился старик. Он был одет в парадное деяние а в руке держал небольшой свиток. Откашлявшись, старик заговорил слегка надменно. «Доброго времени суток, обсидиан Альсивьери. Последний из рода драконов и потомок первых богов. Прошу у вас прощения за беспокойство. Меня зовут Амир Дакхаш. Я советник вашего отца и короля Цереры, Виссариона Альсевьери». «Здравствуй», — пробормотал ему сквозь зубы маг. Советник, явно ожидая от обсидиана большего добродушия, хмыкнул, затем раскрыл свиток и продолжил. «Прошу вас прощения за столь позднее сообщение новости, но нам было необходимо время, чтобы убедиться в ее достоверности. Обсидиан Альсевьери, у меня для вас прискорбная весть. Ваш отец был убит при весьма странных обстоятельствах несколько лье назад. Завтра наши лучшие искатели начинают поиск убийцы. Есть и еще одна новость. По закону номер 374 Верховного кодекса королевства правление передается старшему наследнику. Поскольку таковым являетесь вы, то вся Церера и я вместе с ней всенепременно требуем, чтобы вы вернулись в королевский дворец занять место вашего покойного отца. Слушая советника, обсидиан молча сидел, глядя куда-то вдаль. «Спасибо, что сообщили это, Амир. Моя же четко дал понять много циклов назад, что меня это не интересует. Я покинул королевский двор не для того, чтобы вновь когда-нибудь туда вернуться. Мы все прекрасно помним о причинах вашего ухода, дорогой принц, но без вашего превеликого отца... Оставьте лицемерные слова для кого-нибудь другого. Лицо обсидиана скривилось, как будто он съел с десяток лимонов» я лучше вашего знаю о том каким был виссарион как скажете советник поправил воротник протирая капли пота со лба и слегка поклонившись но может быть если причины вашего ухода <coughs> не стало то быть может вы вернетесь и возьмете узды правления в свои руки если вы этого не сделаете то все королевство постигнет судьба ффрувила обсидиан долго молчал что то обдумывая хорошо Но мне нужно время, чтобы добраться до Реванта. И я прибуду не один. Принц-маг махнул рукой. Человек, появившийся из искры в этот же момент, растворился в воздухе, как будто его никогда и не было. Принц почувствовал, как ужасная боль вновь подступила к сердцу. Нахмурившись и положив руку на грудь, он тяжело вздохнул. И тут обсидиан почувствовал на себе чей-то взгляд. Обернувшись, он увидел на пороге комнаты Майя, Лицо у него было перекошено от удивления. Май ходил по комнате туда-сюда, сжав руки в кулаки. Вены на его запястьях мерцали оранжевым цветом. Чуть дальше от него стоял обсидиан. Несмотря на попытки принца казаться невозмутимым, в его золотых глазах проглядывал страх. Май с негодованием вскинул голову. Почему я нисколько не удивлен? Он указал рукой себе на висок. А я-то думаю, что за странные картинки вижу но теперь все вспомнил. «Так ладно, еще я, но ты еще и за Амалию взялся. Как ты мог так с ней поступить?» «Май, послушай», — спокойным тоном начал говорить обсидиан. «Нет, нет, нет, нет, нет. Я столько циклов был, словно в бреду. Ты даже не представляешь себе, каково это!» С каждым словом Май все больше переходил на крик. В его аметистовых глазах проступили слезы. «Я делаю так, — Потому что ты не контролируешь себя, в ответ прокричал обсидиан. И поэтому надо лгать, стирать память. Май остановился как вкопанный. Он вытер тыльной стороной ладони слезы. Значит, отец мертв? Да. Жаль его, наверное. Мой пожал плечами, обняв себя. Я ведь его совсем не помню, благодаря тебе. Как, кстати, и мать. Забавно, не правда ли? Вены на руках вновь начали мерцать. Ты, кажется, задался целью лишить меня всех, кого я люблю, еще с детства. Я уже просил прощения за то, что это случилось с тобой. Но моя жизнь после твоей пропажи тоже была не сахарной. Обсидиан невольно провел рукой по тем местам, где у него были шрамы. И тем более сейчас я делаю все ради тебя и Амалии. И опять ты все свел к тому, какой ты у нас несчастный и благородный. Майпнул рядом стоящий стул. «О!» «Первые, только посмотрите на него. Все он делает для нас. А врешь ты нам тоже ради великих целей. А стираешь память?» Температура в комнате поднялась на несколько градусов. Обсидиан напряженно встал в стойку, готовый к нападению Майя. «Успокойся, ты себя совсем не контролируешь. Я бы посмотрел на тебя после всего, что я пережил. Ты даже не знаешь, что...» «Не смей нас сравнивать!» закричал на всю комнату Майя, кинув в стену огненный шар. «У тебя было все, пока меня передавали из рук в руки эти дикари. Тебя всю жизнь растили принцем, все подавали на блюдечки с золотой каемочкой, пока я обгладывал крысиные кости. И теперь, когда отец мертв, ты, наверное, очень счастлив, не правда ли?» «Нет, Май, нет». «Повторяю, пожалуйста, успокойся и сядь. Прошу тебя». В голосе обсидиана было слышно нервное возбуждение. Он боялся потерять контроль в непростой ситуации. «Я убью тебя!» Май развел руки. Его облик пылал, как будто он и был пламенем. Мебель, стоящая рядом с ним, загорелась. «И тогда ты больше никому не причинишь вреда!» Обсидиан нарисовал круг в воздухе, образовав темную сферу. Тьма поглощала огонь, словно черная дыра звездный свет. Май заметил на руках и шее Обсидиана черные вены. Первое. Что с тобой происходит? Неважно. Хоть сейчас решил не жаловаться. Молодец, но в любом случае ты сейчас умрешь. Обсидиан глубоко вздохнул. Все, чего он так долго добивался, начало трещать по швам: Май, ты еще многого не знаешь. Прекрати меня так называть. Я бонфаер. Огневик стал подходить к брату, чья защита все еще поглощала пламя. На лице мая был гнев и боль глаза горели белым цветом а по щекам текли кровавые слезы наконец май с ревом понесся вперед поджигая на своем пути мебель обсидиан нахмурился, но времени на раздумья не оставалось ты знаешь я не хотел этого делать обсидиан перенес свою сферу на разъяренного брата огонь разгоревшийся в комнате исчез тьма давила на него нестерпимо май сопротивлялся как мог Он держался за крупицы памяти, как мог, но ночь оказалась сильнее. Как и всегда. Все тело свела болезненная судорога. Полуночное золото проникало Маю в рот, обволакивало его глаза, полные ужаса. Сев на колени внутри шара, он закрыл лицо руками и начал пронзительно кричать. Вопль ужаса пронзил тишину. Тело Мая начало медленно трястись. Из носа на пол стекала кровь а кожа стала белой, как мел. Огненный цветок, который когда-то давно мог согревать меня своими лепестками, растаял в миг, и я снова вижу, как перламутровые драконы улетают от меня. Вместе с огнем. Я слышу стон, крик и чей-то безумный смех, который прорывается сквозь пелену тумана из золота и тьмы. Неужели это мой? Почему я смеюсь? Меня сковал страх снова остаться одному. Опять встретиться один на один с оглушительной тишиной. Страх обхватил все тело своими липкими объятиями. И я услышал гремящие цепи наручников. Они играли свою мелодию, напоминая, что я — узник, изгой. Монстр, который должен прятаться в темноте, как маленькая летучая мышь. Да, будто я — это ночное животное, которому запрещено являться на свет. Мое имя Май. Да, я тот самый монстр. Да, я должен сидеть в темноте, потому что либо сгорю в своем пожаре один, либо спалю всю дотла. Но в этой тьме было кое-что еще: белая полоса света, значение которое ускользало от меня. Я чувствовал, что должен пойти за ней. Я должен. В глазах обсидиана появился страх, и он убрал сферу наконец освободив Майя. Тот упал на пол и больше не шевелился. Обсидиан хотел подойти к нему, но его прервал звук. Около двери, пронзительно крича, стояла Амалия. Обсидиан попытался объясниться. «Амалия, я...» «Не подходи ко мне!» Девушка резко бросила на пол книги и бросилась прочь. Амалия со всех ног бежала к выходу. Она слышала топот ног и крики за своей спиной. Слышала, как в ушах стучала кровь, но продолжала мчаться вперед без остановки. Наконец, добежав до дверей, Амалия рывком открыла их и бросилась к конюшне. «Хелли, давай, давай, скорее!» — крикнула Амалия, вскакивая на свою лошадь. угольно черная лошадь перепрыгивала корни деревьев, с трудом успевая двигаться так быстро, как подстегивала ее хозяйка. «Какая же я дура!» Амалия снова и снова прокручивала перед глазами увиденное. Май, умирающий от рук обсидиана. Это ведь тот самый обсидиан, что пять лет назад спас ее в горящем доме. Тот самый обсидиан, который приходил к ней, когда она просыпалась с криками от кошмаров. Тот самый обсидиан, что часто рассказывал ей сказки разных народов королевства. Тот самый обсидиан, который... «Который убил Майя!» — с отчаянием прокричала Амалия, захлёбываясь слезами. Она крепко вцепилась в поводья. Холодный ветер серни кусал девушку за щеки. От быстрого бега дыхания Хелли становилась все более прерывистым, но Амалия не обращала на это никакого внимания. Ей нужно было убежать из дома как можно дальше. «Он не должен догнать меня», — приговаривала она. «Не должен. Не должен». Странная вспышка картинок промелькнула перед ее глазами. И в одно мгновение окружающий мир померк. Амалия лежала среди снега, свернувшись калачиком и пыталась успокоиться, напивая колыбельную. «Энтеримо маморур, кумцердати филилиурис». Призраки бежали по ее следу, едва уловимо мелькая между деревьями. «Энтеримо маморур, теита урцирилис». Багровые капли крови, оставшиеся на белоснежных покровах, вели их вперед. Зрачки Дарила расширялись когда он понимал, что находится на верном пути. В эйфории он касался своих губ двумя пальцами, обмазанными рубиновой кровью. Необычной, с едким запахом ржавчины. Нет. Он чувствовал кончиком языка терпкий гранат с нотками ириса, который вскружил ему голову вкус первых богов. «Май Элани Церерис», — прошептала девушка, прикрывая глаза. Она не могла больше бороться за жизнь. Ей хотелось покончить с этим, оставшись навсегда среди снежных сугробов. Амалия не заметила, как вместе с лошадью упала вниз с багряного мыса. Почувствовав запах соленой воды, Хелли испуганно заржала. Костяной океан был где-то рядом. Только вот предотвратить хозяйка лошади не успела. Она услышала хлопок рядом с собой, ее сознание померкло. Море бурлило и пенилось. Волны с силой разбивались о скалистый берег Багряного мыса. Жертва, дарованная богине моря, медленно опускалась на дно. Костяной океан получил новое тело. Его воды бурлили от удовольствия, поглощая добычу в свою бесконечную бездну, полную костей и чудовищ. Богиня море, чье существование отрицалось в королевстве, с радостью приняла эту жертву. Тело девушки медленно покачивалось на волнах. Амалия почувствовала, как ее кто-то трогает. Она приоткрыла глаза, и ей захотелось закричать от ужаса. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Ты, у нее получилось выдавить лишь слабый хрип. Голова после падения ужасно кружилась, и Амалию затошнила. В один миг ей стало трудно дышать несмотря на то что она уже находилась на суше хелли все хорошо цветок сухо и спокойно проговорил обсидиан сильно прижимая девушку к себе луна освещала его бледную кожу и острые черты лица из за воды темная рубашка прилипла к телу тебе сейчас нужно поспать ладно почему он мокрый почему он здесь где хелли где моя хелли я не убери Амалия пыталась сказать ему в ответ что-то очень оскорбительное и вырваться из его объятий, но у нее ничего не получалось. Где ее лошадь? Она должна ее найти и спасти ее. Слезы потекли по лицу девушки. Последнее, что Амалия услышала, прежде чем вновь ее захватила спасительная тьма, были слова: Спи, май Элане царярис.